«Глава двадцать четвертая. Родня. Невероятно!» — думала Риана, наблюдая из окна за двумя странными девушками, которые двинулись по улице и затерялись среди торговцев, нищих и редких здесь паланкинов. Она вернулась в гостиную, как только девушек вывели. Риана сомневалась, правильно ли поступила с ними. Избивали с толку не только слова, которые они настойчиво повторяли вопреки всякому здравому смыслу. «Они не потели», — прошептала бервин у нее за спиной. «Да?» Риана могла сделать так, чтобы в Тарзинском дворце о них узнали уже через час если бы не дала им слова, если бы не боялась. Страх терзал ее душу, тот самый панический страх, который овладел ею после того, когда она, проходя испытание на принятую, первый раз вышла из-под серебряной арки. Риана постаралась взять себя в руки как поступала всегда, когда даже годы спустя этот страх оживал в ее душе. По правде говоря, она не осознавала, что страх, овладевающий ею снова и снова, при каждом удобном случае, парализовал ее, лишая способности принимать решения. Рианна молилась, чтобы эти девушки отказались от своих безумных идей. Она молилась, чтобы, если они не сделают этого, их поймали где-нибудь подальше от Эбудар, и они не проговорились о том, что с ними здесь произошло. А если бы и проговорились, то им не поверили бы. По-хорошему, нужно было полностью обезопасить себя. Возможно, следовало поручить охранникам отвезти девушек подальше а исседая, однако, не только почти всемогущие, но и безжалостные. Об этом она могла судить по собственному опыту. «Старшая, а вдруг та из них, которая старше, и в самом деле?» Мы направляли, и... Беарвин выглядела просто жалко. Но Рианне не собиралась даже задумываться над этим вопросом. «Как и насчет девушки помоложе» с какой стати аайедай скрывать кто она такая да еще терпеть такие унижения да никакая аайедай не стояла бы тут с таким смиренным видом она заставила бы их на коленях молить о прощеии мы не направляли в присутствии аайсидай решительно заявила рене. Мы не нарушили никаких правил. Эти правила относились к ней в той же степени, что и ко всем остальным. Первое правило гласило, что все они равны, даже те, кто в данный момент занимает более высокое положение. Они равны, ведь та, что стояло выше, рано или поздно оказывалась внизу, Только постоянно изменяя как свое место, так и роль каждой, они могли надеяться остаться в тени. Но старшая, ведь и вправду ходят слухи о какой-то девушке, избранной на престол мерлин и она знала «Мятежницы — мятежницы! Риана вложила в это слово все свое недоверие. В каком-то смысле она даже чувствовала себя оскорбленной. Осмелится восстать против Белой башни и подумать только. Судя по слухам, некоторые и впрямь присоединялись к ним, хотя ей это казалось совершенно невероятным. А как насчет Логайна и Красной Айя? С настойчивостью в голосе спросила Горения реана внимательно посмотрела на нее горение налила себе еще одну чашку чая, не дожидаясь чтобы ей предложили даже пить она ухитрялась с вызывающим видом что бы за этим ни стояло горение нам не стоит осуждать действия а иседай реана поджала губы эти слова безусловно отражали ее отношение к Айс-Седай, ко всем, кроме мятежниц. У нее в голове не укладывалось, как могли ай седай пойти на такое. Салдейка молча наклонила голову, возможно, чтобы скрыть сердитый изгиб губ. Риана вздохнула. Сама она давным-давно оставила всякие мечты о зеленой Айя. Но некоторые, вроде Беровин, верили, причем им казалось, что никто об этом не догадывается, что в один прекрасный день они вернутся в Белую башню и даже станут Айсседай. И существовали другие, вроде Горении, о чьих тайных помыслах тоже не составляло особого труда догадаться, хотя они касались вещей запретных и в десять раз более опасных. Они готовы были обучать любых дичков, а иногда и сами отправлялись на поиски подходящих девушек. Но горение никак не унималось. Вечно она ступала по самому краю, причем слишком часто позволяла себе перешагивать границы дозволенного». Ну а что с Сеталь-Аннон? Этим девушкам известно о круге. Аннон, похоже, рассказала им, хотя откуда она сама узнала? Горение вздрогнуло. Слишком заметно, но она никогда не умела скрывать свои эмоции. Даже когда следовала. Необходимо найти ту, которая рассказала ей о нас, и хорошенько проучить «И предательство Аннон должно быть тоже наказано. Она всего лишь хозяйка гостиницы. Нужно научить ее держать язык за зубами». Бервен ахнув, ошеломленно распахнула глаза и не села, а практически упала в кресло, да так, что едва не опрокинула его. «Горение! Не забывай, кто она такая!» — резко сказала Рианне. Если бы Ситаль предала нас, мы бы уже на коленях ползли в Тарволон и всю дорогу вымаливали прощение. Когда Риана впервые пришла в Эбудар, ей рассказали о женщине, которую поймали и заставили на четвереньках ползти до белой башни. И всё, что она с тех пор узнала о Баис Сидай, подтверждало вероятность такого поворота событий. Да, ей известны кое-какие наши секреты, но она никогда не предаст нас. Она нам слишком обязана. Не думаю, чтобы ее благодарность с годами поблекла. Ситаль погибла бы при первых родах, если бы родня ей не помогла ей известно кое что лишнее только потому что некоторые из нас давным давно распустили языки предполагая что она их не услышит а все в том виновные были наказаны больше двадцати лет назад по правде говоря рены самой хотелось бы как то убедить ситаль быть посмотрительнее во всяком случае с этими девушками «Хозяйка гостиницы точно дала маху!» Горение снова молча наклонила голову, но в изгибе ее губ чувствовалось упрямое сопротивление. «Пусть отправится в уединение и упрямится там», — решила Рианна. «Заодно ее научат, как добиться, чтобы подобное выражение вообще никогда не появлялось у нее на лице». Обычно Алис хватало недели, чтобы убедить любую женщину, что упрямство не окупается. Но прежде чем Риану успела открыть рот, чтобы сообщить Горене о своем решении, в дверном проеме появилась Деррис и, присев в реверансе, доложила о приходе как обычно Сарейния ворвалась следом, не дожидаясь, пока Рианы через служанку передаст ей позволение войти. Эта поразительно красивая женщина формально соблюдала все правила до единого и все же в ее поведении проглядывало нечто воспринимаемое гореньей как гибкость. Риана была уверена, если Сарейнии вздумается она запросто украсит свои косы колокольчиками, даже не задумавшись, как они будут смотреться рядом с ее красным поясом. взбреди ей такое в голову, она скорее откажется от своего пояса. Войдя, саря конечно присела у дверей в реверансе и, преклонив перед Рианой колени, опустила голову. Но даже спустя пятьдесят лет. Риана не забыла, что эта женщина могла бы обладать немалой властью, если бы тогда сумела заставить себя вернуться домой. Варафелл. Реверансы и все прочее не больше, чем уступка. Сарейния заговорила своим хрипловатым сильным голосом, звучание которого еще больше убеждало, что такая женщина не сдастся никогда. И все проблемы с горением тут же выскочили у Рианны из головы. Кале умерла, старшая сестра. Ей перерезали горло и, похоже, ограбили, не оставив даже чулок. Но Сумека говорит, что ее убили с помощью единой силы. Это невозможно, вспыхнула Бэрвин. Никто из родни «Не способен на такое!» «Кто-то из-за Исседай?» спросила Горения. И на этот раз голос ее прозвучал неуверенно. Но как? Ведь существуют реклятвы клятвы! «Сумеко, наверное, ошиблась!» Рианна подняла руку, призывая к молчанию. «Сумеко никогда не ошибалась. Во всяком случае, не в этой области. Она принадлежала бы к желтой Айе, если бы не сломалась, проходя испытание на шаль. И хотя это было категорически запрещено, вопреки бесчисленным наказаниям, усердно училась, стараясь развить свои способности, когда полагала, что за ней не следят. Айси Дай не могли совершить такое. И никто из родни тоже. Но... Эти настырные девицы, знающие то, чего им вовсе не следовало знать. Круг вынес так много и помог стольким женщинам, что никак нельзя допустить его уничтожение сейчас. «Вот что нужно сделать», — сказала Ариана. Страх снова затрепетал в ее душе, но едва ли не впервые, Она не поддалась ему. Найниф, чувствуя себя оскорбленной, с высокоподнятой головой шагала прочь от маленького дома. «Невероятно! У этих женщин есть община. Она не сомневалась, что есть. И еще, что бы они ни говорили, она чувствовала. Им известно, где чаша». Она сделала все от нее зависящее, стараясь выведать у них правду. Но даже выполнять их нелепые требования в течение нескольких часов было легче, чем терпеть рядом Мэтта Коутона. Свет знает сколько дней. «Я могла быть покладистей, могла выказать больше покорности, — с раздражением думала Найниф. Пусть бы они поверили, что я мягкая, как старые шлепанцы. Я могла бы...» Она обманывала себя, но даже отвратительный, вызывающий в памяти крайне неприятные воспоминания привкус лжи, ни в чем не убедил ее. «Будь у нее хоть крошечный шанс, да что там, половина шанса!» Она вытрясла бы из этих женщин все, что хотела знать. И посмотрела бы, как они запищат в руках Айси Дай. Найниф бросила искоса сердитый взгляд на Илэйн. Та тоже, казалось, глубоко погрузилась в раздумья. Найниф хотелось бы не знать, о чем думает подруга. Утро потеряно, их смешали с грязью. Найниф не любила ошибаться. В глубине души она по-прежнему считала, что в данном случае это вовсе не так. Но сейчас она понимала, что должна извиниться перед Элэйн. По правде говоря, она и не втерпеть не могла извиняться. И все-таки никуда не денешься. Придется. Как ни неприятно. Как только они окажутся в своих комнатах. Она надеялась, что Бергитта с Эвьендой еще не вернулись. Не на улице же начинать этот разговор. Толпа стала гораздо плотнее, хотя, судя по положению солнца, почти скрытого множеством круживших над головой крикливых морских птиц прошло не так уж много времени. Найти дорогу обратно оказалось нелегко, ведь они столько раз сворачивали то туда, то сюда, Найни чуть не десять раз пришлось спрашивать прохожих. Илэйн в это время смотрела в сторону, изображая равнодушие. Найни переходила мосты, уворачивалась от повозок и телег, отпрыгивала с дороги быстроногих носильщиков паланкинов в глубине души желая одного, чтобы Илэйн произнесла хоть слово. Найни отлично знала, что такое нянчить свою обиду. И понимала, что чем дольше сама хранит молчание, тем труднее ей будет, когда она, наконец, заговорит. Поэтому чем дольше Илайн шла, не произнося ни слова, тем более мрачная картина представала перед внутренним взором Найниф. Что будет, когда они доберутся до своих комнат? От всего этого ее просто трясло. Она признала, что была не права, пусть пока только перед собой. Илин не имела права заставлять ее сейчас страдать. У Найнив сделалось такое лицо, что даже люди, не замечавшие их колец, уступали им дорогу. Даже у тех, кто обычно ни на что не обращал внимания, возникала срочная необходимость свернуть в сторону. Некоторые насильщики паланкинов и те обходили девушку. «Сколько, по-твоему, Рианны лет?» — неожиданно спросила Илэйн. Найниф чуть не подскочила. Девушки находились уже неподалеку от площади Молхара. «Пятьдесят, может, шестьдесят, какая разница?» Найниф пробежала взглядом по лицам проходивших мимо людей, пытаясь понять, может ли кто-то услышать их разговор. Шедшая мимо лоточница с подносом, на котором были выставлены маленькие горькие желтые фрукты, называемые лимонами, чуть не подавилась своим зазывным криком, когда взгляд Найниф на мгновение остановился на ней, потом раскашлялась, вцепившись в поднос. Найниф выркнула. Эта женщина, может, и впрямь подслушивала, или собиралась срезать у кого-то из них кошелек. «У них есть община, Илэйн, и им известно, где чаша. Я просто убеждена в этом!» Найниф собиралась сказать совсем не это. «Если бы она сейчас, не сходя с места, извинилась за то, что втянула в это дело Илэйн, может, все обошлось бы малой кровью». «Вполне допускаю, что они и вправду знают», — рассеянно промолвила Илэйн. Или могут знать. Но почему она такая старая? Найниф остановилась посреди улицы, как вкопанная. После всех споров, после того, как их вышвырнули оттуда, она допускает? Ну, а я допускаю, что она просто стареет, как и все мы, день за днем. Илэйн. «Если ты в это поверила, зачем тебе понадобилось заявлять о том, кто ты такая, точь-в-точь, точь как Рианн в башне?» Найниф нравилась эта история, в которой рассказывалась о королеве Рианнон, получившей вовсе не то, на что она рассчитывала. Илайн, несмотря на все свое воспитание, казалось, не слышала вопроса. Она потянула Найниф в сторону, когда мимо них прогромыхала зеленая карета с занавешенными окнами. Улица здесь была не очень широка, и девушки оказались перед входом в лавку Белошвейки. Сквозь широко распахнутую дверь виднелись манекены в недошитых платьях. «Они ничего не рассказали бы нам, Найниф, даже если бы ты умоляла их на коленях». Найниф в негодовании открыла рот, но тут же захлопнула его. Она и не собиралась никого умолять, тем более на коленях. Даже не заикалась об этом. А если бы и так? Почему речь идет о том, что это должна была делать она одна? Ладно. Все равно любая женщина лучше Мэтта Коутона. Илайн, однако, лишь вздернула нос, и вовсе не выглядела смущенной. Найниф, она не может стареть, как обычные люди. Сколько же ей на самом деле лет, если она выглядит на пятьдесят-шестьдесят? Что ты ко мне прицепилась с ерундой? Найниф невольно отметила для себя лавку, около которой они оказались. Готовые платья издалека выглядели прекрасно. Стоит рассмотреть их вблизи. Она, вероятно, нечасто направляет. Только когда нужно кому-то помочь. Боится, что ее примут за сестру. В конце концов, возможно, ей наплевать, сколько у нее морщин. «Неужели ты на занятиях все мимо ушей пропускала? Как будто ничего и не слушала», — пробормотала Илэйн. В этот момент в двери... Сияя улыбкой показалась пухленькая швея. Ейлена тащила найнев к углу дома. Учитывая сколько кружев украшало платье швеи, корсаж скрывался под ними, а по всему подолу они опускались воланами прямо на выставленные на всеобщее обозрение нижней юбки. Она вышла из лавки вовсе не случайно, а в надежде, что найнев «Что-нибудь закажет?» «Забудь о нарядах хоть на минуту, Найниф. Кого из самых старших по возрасту, принятых ты помнишь?» найнев пристально посмотрела на спутницу, стараясь сохранить спокойствие. «Послушать, Илэйн, так ее Найниф только наряды и интересуют!» И вовсе она не все мимо ушей пропускала. «Наоборот, слушала!» Очень даже внимательно. Иногда. элен Варрелл, наверное. Она, кажется, примерно моих лет. Может, постарше, на несколько лет. Конечно, платье шви выглядело бы прекрасно, будь у него вырез поскромнее и поменьше кружев. Платье из зеленого шелка. Лану нравилось зеленое. Хотя Найниф, конечно не собиралась выбирать платья с учетом его вкусов. Ему нравилось и голубое. Илэйн так расхохоталась, что Найниф испугалась, не сболтнула ли она чего ненароком. Покраснев от злости, она попыталась объясниться. После Белл она убедилась, что иногда говорит вслух, не замечая этого. Но Илэйн не дала ей вымолвить ни слова. «Как раз перед тем, как ты впервые появилась в башне, Найниф, к Эллен в гости приходила ее сестра, младшая сестра. У этой женщины было полно седых волос, но, по крайней мере, немало. Ей должно быть больше сорока, Найниф». «Эллен Варл за сорок? Но...» «Что такое ты говоришь, Иллейн?» Никто не стоял настолько близко к девушкам, чтобы их слышать, и никто не посмотрел в их сторону дважды, кроме еще не утратившей надежды шви Но Илэйн понизила голос до шепота. «Мы стареем медленнее, Найниф. Где-то между двадцатью и двадцатью пятью мы начинаем стареть медленнее. Насколько медленнее? Это зависит от того, сколь мы сильны». Но факт, что это происходит с любой женщиной, способной направлять, и начинается в одно и то же время у всех. так има говорила, что свой безвозрастный вид мы приобретаем именно с этих лет. Хотя мне кажется, дело не только в возрасте. Для этого нужно поносить шаль год-другой, а иногда лет пять или больше. Сама подумай, Найниф. Все знают, что любая сестра с седыми волосами старая, даже если о ее возрасте никогда не упоминалась. Значит, если Рианне тоже стареет замедленно, а так и должно быть, сколько же ей лет? Найнив совершенно не волновало сколько лет Рианне. Ей хотелось заплакать ведь все считают ее девчонкой. Вот почему все, кто входил в круг женщин в Эммондовом луге, относились к ней, так точно сомневались, можно ли ей полностью доверять. Конечно, прекрасно, что она уже достигла того возраста, когда ее лицо приобрело вид вечно молодого. Но сколько еще времени пройдет, прежде чем у нее появятся седые волосы? Вспыхнув от гнева, Найниф отвернулась. И тут что-то толкнуло ее в затылок. Скользящий, но чувствительный удар. Пошатнувшись, она изумленно повернулась к Илэйн, почему та ударила ее. Илэйн лежала бесформенной грудой с закрытыми глазами и наливающейся на виске ужасной красной шишкой. У Найниф подкосились ноги, Она рухнула на колени и обхватила руками подругу. «Твоя подруга, наверное, больна», — заметила длинноносая женщина, осторожно опускаясь на колени рядом с ней, чтобы не запачкать желтое платье, слишком обнажавшее грудь даже по меркам об удар. «Дай-ка я помогу тебе». Высокий статный мужчина в украшенном вышивкой зеленым шелковом жилете который был бы даже красив, если бы не противная усмешка, обхватил Найнив за плечи. — У меня здесь экипаж. Я отвезу вас куда-нибудь в более удобное место, чем эта грязная каменная мостовая. — Уходите, — сказала Найнив как можно вежливее. — Нам не нужна помощь. Мужчина, однако, не оставил попыток поднять ее на ноги, и отвезти к стоящей неподалеку красной карете, откуда призывно махала рукой женщина в голубом, выглядевшая почему-то испуганной. Длинноносая женщина и в самом деле пыталась поднять Илэйн, благодарила мужчину за помощь и все приговаривала, что карета — это прекрасная идея. Толпа зевак, появившихся откуда ни возьмись, полукругом обступила место происшествия. Женщины сочувственно бормотали что-то насчет обмороков от жары, мужчины предлагали помочь отнести леди, костлявый, совершенно лысый Проныра потянулся к кошельку, найнив прямо у нее под носом. Голова у нее все еще кружилась от удара, не позволяя с легкостью овладеть Сайдар. И даже все эти праздные зеваки вокруг не разожгли ее гнев. Но помог предмет лежащий перед ней на мостовой. Стрела с тупым каменным наконечником. Та, которая слегка задела ее, или та, которая угодила вылойн. Найниф направила силу, и карманник сложился пополам, обхватил себя руками и завизжал, точно угодившая в колючки свинья. Еще один поток, и длинноносая женщина опрокинулась на спину, заверещав еще пронзительнее. Мужчина в зеленом жилете наконец понял, что они не нуждаются в его помощи, повернулся и со всех ног бросился к экипажу, но Найнев достала его. Он ревел громче всех, точно обиженный бык, когда сидевшая в карете женщина за жилет втаскивала его внутрь. «Спасибо!» но мы не нуждаемся в вашей помощи крикнула найнев вежливо толпа ридела на глазах и немногие услышали ее как только стало ясно, что использовали единую силу то что люди неожиданно заметались и пронзительно закричали по непонятной причине, сделало это несомненным для большинства все разбежались. Длинноносая женщина поднялась и прыгнула, без шуток, на запятки красной кареты, цепляясь за нее с риском для жизни, потому что кучер в темном жилете погнал лошадей сквозь толпу, заставляя людей бросаться в стороны. Даже карманник изо всех сил захромал прочь. Однако Найнев сейчас было не до них. Она не взволновалась бы, хоть разверзнись мостовая и поглоти всех вокруг. С болью в сердце она сплела тонкие потоки ветра, воды, земли, огня и духа и послала их сквозь Илэйн. Простое плетение, которое, несмотря на головокружение, далось ей без труда. И результат позволил облегченно вздохнуть. У Илэйн был всего лишь ушиб, не причинивший серьезного вреда. Кость цела. Будь Найниф в нормальном состоянии, она снова направила бы те же потоки, но в несравненно более сложном плетении, способ исцеления, который открыла она сама. Но сейчас это было ей не по силам. Пришлось прибегнуть к простому плетению. Всего лишь с помощью духа, ветра и воды Она создала исцеляющий поток, который желтые использовали с незапамятных времен. Внезапно Иллоин широко распахнула глаза и, задыхаясь, точно ей не хватало воздуха, конвульсивно забилась, как попавшая в сеть форель, барабаня задниками туфель по мостовой. Это продолжалось совсем недолго, но синяк побелел и исчез. Найниф помогла подруге встать, и... Откуда-то протянулась женская рука соловянной кружкой полной воды. — Да оживай, седай, пересохнет горло после такого, — сказала швея. Илэйн потянулась к кружке, но Найниф сжала пальцами ее запястье. — Нет, благодарю. Когда женщина пожала плечами и отвела руку, Найниф повторила уже немного мягче. «Благодарю». Оказывается, не так уж трудно произносить эти слова, причем с каждым разом все легче. Море кружев на платье швеи заколыхалось, когда она снова пожала плечами. «Я шью платье для всех. Могу и вам сшить получше, чем то, что на вас». Швея скрылась в своей лавке, и Найниф хмуро посмотрела ей вслед. «Что случилось?» — спросила Илэйн. «Почему ты не дала мне напиться? Я ужасно хочу пить и есть». Бросив последний хмурый взгляд на швею, Найниф наклонилась и подняла стрелу. Илэйн не потребовалось больше никаких объяснений. Свечение Саайдар мгновенно вспыхнуло вокруг нее. «Теслина Джолин?» Найниф покачала головой. Легкое головокружение прошло. Она не думала, что эти двое унизятся до такого. Нет, не думала. «А как насчет Рианны?» — негромко спросила она. Швея снова стояла в дверях все еще не утратив надежды. У нее могло возникнуть желание сделать так, чтобы мы исчезли. Или еще хуже. Горение. Это предположение казалось таким же ужасным, как мысль о Теслин и Джолин. И вдвойне бесила. Каким-то образом Иллоин удавалось выглядеть хорошенькой, даже когда она сердилась. Кто бы это ни был, мы доберемся до них, вот увидишь. Она больше не хмурилась. Найниф, если круг знает, где чаша, мы можем найти ее. Но, заколебавшись, она прикусила губу. Я знаю лишь один способ. Найниф медленно кивнула, Хотя лучше съела бы пригоршню грязи, чем согласилась с этим. Сегодняшний день казался сначала таким светлым, но потом со все возрастающей скоростью устремился во тьму. от Отмета, Крианна и... Ох, Свет, сколько пройдет времени, прежде чем ее волосы поседеют не плачь найнев мыэт вовсе не так уж плох он найдет ее для нас за несколько дней я уверена найнев лишь сильнее залилась слезами